Глава двадцать третья. Испания, январь 1938 года. Джеймс, Йен, Фрэнк, Бойо и сержант Миллер в составе небольшой группы, около двадцати человек, шли и шли с того самого момента, как они попали в плен, переходя от одной убогой дыры к другой. Все были измучены, голодали, у всех были стерты ноги. Они изо всех сил старались не потерять счет времени. Райской мечтой был побег или нормальный лагерь. Во время переходов они запоминали все, мимо чего проходили. Горы вдалеке, деревни, хутора, церкви, фермы, которые в дальнейшем могут послужить им ориентирами на обратном пути, если представится шанс бежать. До сих пор возможность побега представилась только один раз, и двое из группы воспользовались ею, оба были убиты. Охрана не теряла бдительности и действовала решительно. Прошло Рождество, наступил Новый год они все шли и шли, хотя назвать это ходьбой было бы преувеличением. Они тащились в разброд по дорожкам через ставшие привычными оливковые рощи, сменявшиеся время от времени соснами, через тянувшийся гектарами низкорослый кустарник по камням и пыли. Джеймс вспомнил, как дядя Джек рассказывал, что испытал огромное облегчение, когда их группа прибыла в настоящий лагерь, потому что там была четкая организация, безопасность и порядок. Он тоже был бы доволен, черт возьми, да и все они были бы довольны. Шедший рядом Йен оступился, но удержал равновесие и тихо выругался, а Джеймс смотрел на группу брошенных ферм вдалеке, окруженных по периметру проволокой. Сержант Миллер просипел. «Как знать, они могли бы быть подарком к Рождеству всем нам, ребята. Чувствовали бы себя тут, как дома». Его голос звучал хрипло и надтеснуто. Джеймс чувствовал, что и сам охрип. Охранник, шедший со стороны Миллера, пригрозил ему винтовкой. Миллер ухмыльнулся, глядя на него. — хасе да мы просто проводим время. Хосе слегка улыбнулся и пожал плечами. Он сопровождал их с самого начала, и ему наверняка все это так же осточертело, как и им самим. Зато так он мог оставаться вдали от линии фронта. Они потащились дальше и вскоре добрались до развилки дороги. Куда их поведут? Налево? Дальше от холмов? Или направо? Они пошли направо. И радость придала им энергии так, что даже охранники ускорили шаг. Сержант Миллер скомандовал. «Держать спину! Шагом марш! Будьте любезны! Вспомните, кто вы такие! Левый! Левый! Левый!» Последние триста ярдов они прошли маршем, а, проходя в ворота, расправили плечи. Теперь стало ясно, что маленькие размеры лагеря означают, что они в очередной раз оказались в пересыльном пункте. Джеймс охватило разочарование. Ян выругался. Бойо и Фрэнк пинали камешки под ногами. Все искали глазами разрывы в проволоке, так, на всякий случай. Но они ничего не обнаружили, хотя в дальнем конце лагеря был виден другой вход. И ворота там были открыты настежь, как будто брошены. В лагере, казалось, не было других военнопленных. Только несколько солдат слонялись без дела. Сержант Миллер отдал приказ остановиться. Они встали. Их охранники перемешались с солдатами, хлопали друг друга по спине, болтали, курили. Йен сказал, все бы отдал за затяжку. Миллер скомандовал всем вольно. Из дома без крыши вышел какой-то маленький человечек и стал выкрикивать команды по-испански. Джеймс мысленно назвал его Гарсия. Он всегда так делал в таких случаях. Почему-то это помогало. Сопровождавшие их охранники переглянулись и заговорились с теми, кто уже был здесь. Те пожимали плечами и бросили наполовину выкуренные сигареты. Один указал на расположенный подальше амбар. Хассет отвел туда своих охранников. Они зашли в тень и облились водой из колодца, а потом все вместе развалились на траве. Люди Гарсии выбрали десять человек из группы «Людей Миллера», как «Двадцатка» теперь называла себя. Вручили им кирки и лопаты и указали на место, на некотором расстоянии, которое выглядело так, будто там когда-то была яма, теперь наполовину заполненная мусором, песком и камнями. Что там было раньше, Джеймс не мог себе представить. Возможно, в разгар лета в нее складывали урожай, чтобы предохранить его от высыхания. Среди тех десяти, которых выбрали, чтобы раскапывать яму, оказался йен. У Джеймса и остальных руки были связаны за спиной, и их насильно поставили на колени недалеко от работающей группы. Вздыхая, они принялись гадать, что за игры с ними играют в этот раз. Джеймс почувствовал, что веревка впивается ему в запястье. Он поднял голову и всмотрелся в небо. Может, Гарсия ждет, что прилетят русские самолеты, и он так представляет себе защитную траншею? Не представится ли возможность устроить побег? Он покачал головой, нет, если бы он делал ставку на это, он бы проиграл. Они уже давно бросили протестовать против унижений и оскорблений, которым их подвергали. Единственное, что им оставалось делать, это смириться и заткнуться, потому что этим сволочам надоест в конце концов. Их отпустят, и они найдут себе тень, и смогут поспать, и даже, возможно, воду и пищу. За все остальное вздуют, мало не покажется. От жары язык, колени невыносимо болели. Сержант Миллер попросил у Гарсии воды для своих людей. На него не обратили внимания, он повторил просьбу. Джеймс увидел, что Гарсия что-то буркнул охраннику. Тот с важным видом подошел, замахнулся прикладом и совершенно спокойно, даже бесстрастно, забил сержанта Миллера до смерти на их глазах руки у него так и остались связанными за спиной по шеренге пробежала дрожь ужаса копающие ничего не видели они работали повернувшись спиной лопаты звенели камни с грохотом раскалывались когда они бросали их на край ямы бой ее перевел взгляд с тела сержанта миллера на джеймса губы у него потрескались в глазах застыл ужас и непонимание того что произошло все остальные чувствовали то же самое Их охранники развалились в тени амбара. Джеймс заметил, что Хосе поднимается. Другой, Мигель, потянул его обратно. Это игра? Ну что за игра, черт возьми? Джеймс пытался заговорить, но слова не приходили. Гарсия прошел мимо него и остальных, обдавая их чесночной понью, смешанной с запахом крови сержанта Миллера. Только кровь пахла сильнее. Натекла целая лужа и теперь постепенно впитывалась в песок. Йен вместе с его группой продолжали копать. Джеймс и остальные по-прежнему стояли на коленях. Они больше ничего не понимали. Солнце нещадно жгло глаза, хотя была зима. Гарсия на ломаном английском забрасывал их вопросами. Они отказывались говорить что-то, кроме своих имен. От шока они не чувствовали боли в коленях. Запах крови сержанта Миллера был удушающим, и Джеймс подумал, что уже никогда не избавится от него. Им предложили хорошо попросить, и тогда им развяжут руки, чтобы они могли отдать фашистский салют. Они отказались и последовали примеру бою, который сказал, «Мы сражаемся за возвращение демократии». Гарсия улыбнулся, махнул рукой, и каждый из стоящих на коленях получил прикладом по голове. Наконец Гарсию удовлетворила выкопанная яма. Копателям было велено бросить лопаты на другой ее край. Только после этого они смогли обернуться, и тогда стало ясно, что до них не доходит смысл происходящего. Джеймс заметил, что кое-кто из охранников уже вышел из тени амбара, они что-то обсуждали между собой и трясли головами. Хассе поспешно удалился, стараясь держаться в тени зданий, и его какое-то время не было видно. Потом оказалось, что он прошел через дальние ворота и бросился бежать по дороге, огибающей холм. Теперь Гарсия уже орал, и Джеймса вместе с остальными схватили солдаты и поволокли по земле. Он изо всех сил сопротивлялся, изгибаясь и выкручиваясь, потому что солдаты тащили их к выкопанной яме. Теперь он нашел в себе смелость представить, чем на самом деле была эта игра. Бой ее прохрипел. «Нет, черт возьми, они этого не сделают». Теперь все они сопротивлялись, и на землю потекли струйки крови, потому что зазубренные камни оставляли глубокие царапины на ногах, но все это ни к чему не привело. Их подтащили к краю ямы. Охранники силой снова поставили их на колени. Фрэнк сказал, «Они, наверное, просто столкнут нас вниз?» Бой ее отозвался. «Еще одна игра? Черт бы их побрал!» Но нет, не игра». Сержант Миллер был тому доказательством. Джеймс похолодел. Несколько солдат нацелили винтовки на копателей, жестом показывая им, чтобы они вылезли из ямы. Группа вскарабкалась наверх. Их окружили и под дулами винтовок отогнали подальше. Охранники колебались. Некоторые выступили вперед, что-то громко говорили, жестикулировали, обращаясь на дальний вход. Хасе до сих пор не вернулся. Отправился за помощью. Гарсия приблизился к шеренге, стоявшей на коленях, Они смотрели, как он задержался на какой-то момент рядом с Джеймсом, потом вынул из кобуры револьвер. Все, казалось, происходит в замедленном режиме. Выстрела не последовало. Джеймс снова перевел дух, а Гарсия зашел им за спины, и Джеймс почувствовал запах чеснока. Послышался выстрел, и в воздухе запахло порохом. Бойо упал рядом с ним, мертвый, с пулей в затылке. Офицер пинком сбросил его в яму. Джеймс описался. Гарсия убивал через одного выстрелом в затылок и ударом ноги отправлял их туда же. Тело сержанта Миллера подтащили и сбросили к остальным. Джеймс и Фрэнк были среди оставшихся в живых. Все они стояли коленями в луже собственной мочи. Йен с остальными девятью замерли, неподвижные, как камни, и бледные, как алебастр. Им жестами приказали... Снова взяться за лопаты, и они начали бросать в яму землю, закапывая своих товарищей. Тех, кто стоял на коленях, развязали двое солдат. Один смеялся, второй нет. Руки у него тряслись, и он тоже побледнел. Джеймсу и остальным дали лопаты. Черенки оказались горячими. В небе кружила хищная птица, паря в потоках восходящего горячего воздуха. Все казалось совершенно спокойным. Ударов лопат, о камни не было слышно, вообще ничего не было слышно. Они работали как автоматы, видя перед собой только землю, песок и камни. Их товарищей нужно похоронить. Неужели все это происходит наяву? Как такое может быть? Они закончили работу и стояли, опершись на лопаты, глядя на пропитанную кровью землю. И тогда снова стали способны думать. Постепенно они стали ощущать, как ими овладевает Настоящий ужас. Джеймс обернулся в сторону гора России. Тот покуривал сигарилу, сидя за столом, скрытым в тени полуразрушенной фермы. Сигарила — сигарета из обернутого табачным листом табака. На столе стоял кувшин с вином. Джеймс поднял лопату. Одна нога впереди другой. Он пошел. Все выше, поднимая лопату Гарси, этому провонявшему чесноком офицеру, который только что убил его товарищей и его сержанта, этого прекрасного сукина сына, чертовски классного сержанта. Остальные двинулись за ним, немедленно поднялись в винтовки, а Гарси засмеялся и отдал приказ. Джеймс сделал еще один шаг, и тут раздался крик. Мигель и остальные их охранники бежали к ним с поднятыми винтовками, но целились они в солдат, а не в пленных. Но Джеймсу было все равно. Еще один шаг. И тут между ним и Гарсией пронесся всадник. Он остановил лошадь. Из земли поднялись клубы пыли и песка. Послышал звяканье уздечки. Это был представительного вида офицер. В ярости он выкрикивал приказы своим людям, бежавшим за ним, тяжело дыша, в поту, И среди них был Хосе. Он привел помощь, но слишком поздно. От ярости казалось, вот-вот воспламенится в воздух. Еще один шаг. Люди Гарси опустили винтовки, но Джеймс и остальные продолжали идти, все выше поднимая лопаты. Офицер велел своим людям преградить путь пленным, а затем повернулся и ударом кулака отправил воняющего чесноком Гарсию на землю, опрокинув стол. Вина пролилось, красная, как кровь, и тут же впиталась в землю. Только тогда Джеймс остановился и бросил лопату. Остальные сделали то же самое. Вдруг в состоянии нормально слышать и видеть. Он услышал, как Йен заорал «Вы, подонки!». Только что прибывшие солдаты кричали, отгоняя других испанцев от ямы на расстоянии выстрела. «Грасиас, портус эсферсос. Спасибо за труды» по-испански сказал Джеймс Хосе, неуверенный, что нашел верные слова благодарности за его усилия. Хосе слегка поклонился. «Но no и todos nos otros. «Не все мы такие». Новоприбывший офицер, небритый и усталый, ударил ногой лежащего на земле убийцу и повернулся к оставшимся в живых. «Это верно. Не все мы такие. Примите мои извинения». Ян пробормотал. «Те...» «Другие, хотя и не участвовали, но позволили это сделать!» Голос его звучал холодно и потрясенно. «Мы сами позволили это сделать», — тихо произнес Джеймс. Их посадили в грузовики и отвезли в постоянный лагерь, устроенный в старом фермерском доме. Где-то на расстоянии слышался артиллерийский огонь. Их мучила жажда. Распухшие языки с трудом ворочались. Животы уже ныли от голода. Они сидели в прохладной комнате и почти не говорили в течение многих часов. Или это были дни, недели? Те, к кому их подселили и кто встретил их, удивлялись их молчанию. Наконец, Йен произнес. «Мы выкопали яму. Они застрелили каждого второго. Убили нашего сержанта. А мы закопали яму. Тук-тук. А теперь отвалите и больше не спрашивайте». Больше никто ни о чем не спрашивал, а немецкий социалист из интернациональной бригады принес пучок прутиков и показал им, как играть в вытяни прутик. Он сообщил им, что теперь февраль, на вершинах дальних гор лежит снег, кормили один раз в день баландой, но все было организовано и чувствовалась некая безопасность. Дядя Джек оказался прав. Они пригибались, когда объявляли воздушную тревогу. Стрельба не прекращалась, хотя доносилась издалека. Дни тянулись долго, и они убивали время вытягиванием прутиков. Игре они быстро обучились. Счет вели Йен или Фрэнк. В эту неделю в лагере трое умерли от истощения, а в следующую – двое. Один от истощения, другой от побоев. Или это была какая-то болезнь? Колени Джеймса заживали. Они не жаловались, потому что интернациональной бригаде повезло по сравнению с испанскими республиканцами. Говорили, что фашистам, взятым в плен республиканцами, устроили отнюдь не курорт. Ян предположил, что иностранцев содержит прилично, чтобы использовать их как заложников. Одного человека освободили в обмен на поставленную гаубицу. Они смеялись. Был это слух или факт? Кто знает? Кто вообще что-нибудь знает?